Глава двадцатая. Нормандия. Секретная база НАТО. Красные цифры на циферблате показывали обратный отчет. Часы и минуты стояли на нуле, шли последние десять секунд. Раздался щелчок, он отозвался эхом в заброшенном помещении. Сесилия Варан закрыла глаза, стиснула зубы и попыталась вспомнить что-то хорошее, за что можно ухватиться перед взрывом. Однако взрыва не последовало. Она почувствовала, что запястья свободны, и в пальцах запульсировала кровь. Наручники, соединенные с электронным блоком, автоматически раскрылись и упали к ее ногам. Перед уходом Салал что-то положил в карман ее пальто. Воображение нарисовало ей гранату, как в кино, и Варан с осторожностью хирурга сунула туда руку, но обнаружила лишь безобидный фонарик. Вопреки всему, она была свободна. Но в данной ситуации свободна, не означало «освобождена». Она вспомнила, что шла сюда почти час, куда-то сворачивала, поднималась по шатким ступенькам, опускала голову, нагибалась, и все это с повязкой на глазах. Найти дорогу назад казалось невозможным. Но поскольку альтернативой было умереть здесь, Варан встала с решимостью человека, которому нечего терять. «Оставайтесь на месте, помощь обязательно придет» прошептал ей Салал. Но она помнила судьбу первой жертвы, и слово обязательно заставило ее содрогнуться. Доверять этому человеку было нельзя. С фонариком в руке Варан обследовала командный пункт, надеясь найти дверь. К несчастью, она насчитала четыре выхода по всему широкому кругу из ста рабочих мест. Поскольку все равно придется выбирать наугад, она направилась к ближайшему». Бесконечные коридоры пересекались с другими коридорами, вливались в новые коридоры, в просторные залы и в тесные кабинеты, где жили асбестовые привидения, чья шерсть висела белыми клочьями на потолке и трубах. Повсюду подстерегали невидимые обломки бетона, дерева и металла. Они будто бы только и ждали, чтобы вонзиться в плоть при малейшем неверном шаге. Среди рухнувших стен можно было переломать ноги, провалиться в глубокую дыру и свернуть себе шею, и узкий лучик фонарика не спасал ее от всех этих ловушек. После двух часов блужданий, с окровавленным коленом и глубокой раной на щеке, Варан села среди обломков и стала уговаривать себя повернуть назад, несмотря на риск заблудиться окончательно. Она представила, как семья узнает о ее смерти, подумала о коллегах и минуте молчания в офисе, о накопившихся мейлах, о любовнике, которому придется скрывать свое горе, о японских клёнах на террасе, о романе, который она дочитала лишь до середины, и о цветах, которые муж выберет для похорон. Она погасила фонарик, закрыла глаза и впервые за много лет начала молиться. Но в задушевную беседу с Богом вмешалось назойливое воспоминание. Однажды утром на собрании руководства новая сотрудница банка предложила вдвое сократить инвестиции в ископаемое топливо – чтобы постепенно перейти на экологичные источники энергии. Варан нацарапала записку и сунула ее соседу. «Если новенькая не любит деньги, пусть не отбивает аппетит другим». Сосед ответил. «Пусть жует кино и ездит на электровелосипеде, если ей так хочется». И оба засмеялись. После этого внезапного осознания Варан подумала, что ее похититель был прав. За всю карьеру у нее было тысячи возможностей поступить правильно, но она предпочла разбогатеть. И вот она богата. Но это никак не поможет ей выжить здесь, в чреве Нормандии. Она умрет от голода, жажды или истощения, в пыли и грязи, на глубине тридцати метров под землей. И в это мгновение Варан поняла, что различает свои пальцы. Потом разглядела блики от металлической балки, зажатой между стен. Наконец возникли очертания коридора. Она решила, что это глаза привыкают к темноте, но заметила вдалеке слабое свечение. Где-то там утренняя заря пробивала к ней дорогу. Надежда придала мужество, и она пролезла под балкой, сдирая кожу с рук. Протиснулась между камнями, выбралась из-под обломков, а утро все ярче освещало путь. За поворотом показался долгожданный выход большая неровная дыра, в которой ослепительно сияло солнце. Варан взялась левой рукой за выступ на стене, и тот, словно нить ариадный, шаг за шагом вывел ее на свет. Двигалась она уверенно, поэтому заметила провал в полу лишь в последний миг. Падая, она раскинула руки в стороны, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Левая рука уперлась в гладкую стену, а вправо и вонзился торчащий из камня ржавый металлический крюк и пробил ладонь. Сесилия Варан повисла над пропастью глубиной в двадцать пять метров. На этой военной базе повсюду были запасные выходы. Иногда они вели в поля за километр от самой базы, иногда в подвал какого-нибудь дома, но некоторые были прорублены прямо в скале, и военные по веревочной лестнице могли спуститься на берег моря. Но у Варан лестницы не было. Мелькнула мысль спрыгнуть, хотя это означало переломать все кости, и она отогнала ее когда страх рассеялся, пришла боль. Стиснув зубы, варан дернула пробитой рукой, чтобы освободиться от металлического стержня. Она истекала кровью, и полоска ткани, которую она оторвала от нижней части блузки и обернула вокруг раны, тут же стала липкой. Еще немного, и она потеряет сознание. Она сделала все, что могла. По крайней мере, пыталась. Варан рухнула на землю и стала смотреть на бескрайнее море. Солнце согревало ей лицо, и слезы, которые катились по грязным щекам, казались холодными. Она умрет спокойно, с достоинством, без драматических рыданий и криков отчаяния. Дыхание замедлилось, тело расслабилось. Она погрузилась в оцепенение, почти восхитительное, и закрыла глаза. В мире. Путешествие в страну абсурда. Первый этап. париж 20 округ. Начальная школа Левер. Директриса в недоумении положила трубку. Второй раз за неделю она получила от участкового инспектора один и тот же тревожный сигнал «Поберегите детей». Школа, которой она руководила уже 8 лет, стояла на небольшой улице с тупиком. Весь квартал жил по школьному звонку от перемены до перемены, от открытия до закрытия дверей. Директриса посмотрела в окно. На перемене в десять утра неутомимые дети, словно кометы, носились из одного конца игровой площадки в другой. Их энергия сама по себе уже изматывала присматривавших за ними взрослых. Директриса подошла к учителям, один из которых спрятал сигарету за спиной. «Я только что говорила с инспектором. У нас снова тревога. Так что никакого бега, прыжков, игр с мячом и тому подобного». В полдень и в три часа тоже никаких перемен на улице. Для их безопасности остаемся в школе. Учитель с сигаретой сутулился Для их безопасности. Мы и дня не смогли удержать социальную дистанцию из-за ковида. Как мы им запретим бегать и прыгать? Вот лично вы знаете, как обездвижить этих бесенят. Вооружите нас дротиками с транквилизаторами? Ну хватит. Это же не слонята какие-нибудь сказала директриса, справимся. Усадим их в большом зале, я принесу телевизор и поставим им мультфильмы. Учитель физкультуры в спортивном костюме надулся. Я так понимаю, что целый день буду сидеть без дела. И завтра тоже, скорее всего, учитывая прогнозы Эрпариф. Добавим уроков музыки или рисования, а пока соберите мячи и отведите детей в класс. А что мы им скажем? Заволновалась молоденькая учительница музыки. Новичок как в школе, так и в профессии. «Не знаю», – бессильно выдохнула директриса. «Скажите, что над Парижем висит смог, что мы дышим микрочастицами и что если они будут скакать, то в лучшем случае потеряют сознание, а в худшем – повредят легкие и умрут в 35 лет. И еще скажите, пусть привыкают к этому и начинают представлять себе жизнь в респираторе. Это должно удовлетворить их любопытство». Директриса Без нескольких лет пенсионерка, уставшая от мира, что оставляла детям, ушла к себе в подавленном настроении. «Я же не могу им прямо так и сказать?» — спросила взволнованная учительница. «Само собой», — ответил физрук. «Ты им и о загрязнении ничего не говори. Хочешь, чтобы у них кошмары начались? А вообще, я пошел домой, раз физкультуры не будет. Скажешь им, что я приболел». Индия. Нью-Дели. Столица загрязнения. Устав ждать, Арвинд аккуратно отложил камеру, которую держал между колен. Репортер, что должен был вместе с ним освещать полумарафон для местного спортивного канала, опаздывал на полчаса. «Прости, приятель! Правительство закрыло все школы в городе. Пришлось отвезти детей к маме», — извинился он, когда наконец приехал. «Я думал, они просто отменили занятия спортом». «Оглянись вокруг. Мы дышим ядом. Я утром получил данные в офисе. 810 микрограммов микрочастиц на кубический метр воздуха. А ВОЗ считает нормой 25. Я вообще не понимаю, почему власти не отменили сегодняшний марафон. Это самоубийство. Ты видел, что в мире происходит?» арвин окинул взглядом толпу ничего не подозревающих людей в шортах. «35 тысяч участников», — бессильно сказал он. «Смерти будут, гарантирую». «Вчера я вел репортаж с матча Дели-Дердевиллс. Игроки не видели другой конец поля, и, по сути, я снимал кучку растерявшихся крикетистов, которые слепо бегали в тумане. Бред какой-то!» Готовясь к старту, современные атлеты собрались в узком коридоре из барьеров с рекламными сообщениями, которые уже нельзя было прочитать из-за густого смога. Фиддипит, первый марафонец, отнесся бы к ним с некоторым удивлением, поскольку их снаряжение не имело ничего общего со спортом. Постилки для горла в одном кармане, физраствор для промывания глаз в другом и респираторы для защиты легких. «Ладно», — сдался журналист. «Что-то настроение испортилось. Они начинают только через 20 минут. Пойдем глотнем свежего воздуха». В этой удушающей атмосфере фотографии, скорее всего, не получится. Через час бегуны не смогут видеть дальше, чем на метр, да и сами затеряются в плотном тумане. Спорт становился абсурдным и смертельно опасным. Поэтому Арвент взял в руки фотоаппарат и принял предложение глотнуть свежего воздуха. заведение сети «Чистый кислород» были заметны издалека по белому яркому названию и логотипу в виде зеленого листочка. Журналисты толкнули дверь и поздоровались со знакомым менеджером. «Намасте, Кумар! Мы снимаем марафон по соседству. Зарядишь нам на десять минут?» «Располагайтесь, приготовлю вам дыхательные станции. Вы уже выбрали?» «Корицу», — сказал Арвент. «Мелиссу, пожалуйста», — попросил его спутник. Кумар исчез в подсобке и вернулся с эфирными маслами. Журналисты вставили в нос трубки, подключенные к баллонам с обогащенным кислородом воздухом, и устроились в удобных креслах. «Чистый и полезный горный воздух всего за 300 рупий!» — любил повторять Кумар новым клиентам. «Ты сегодня один?» — спросил Арвент. «А где Мамата? Неужели ты ее уволил? Хоть что-то у тебя здесь было без искусственных добавок». «Пришлось ее отправить на неделю в отпуск», — пожаловался хозяин. «Не было выбора. Ее родные живут в Вододаре». «В Вододаре? Это в тысячи километров от Дели». Она не могла подождать до праздников. «Ты говоришь, как мой сын», — рассмеялся Кумар, удивленный вопросом. «Слишком много думаешь о спорте и слишком мало о других вещах. Река Вишвамитри разлилась, деревни вокруг Вододары затоплены. Мама-то хотела навестить родителей. Я звоню из самого утра, но никто не отвечает. Возможно, коммуникации повреждены». Кумар посмотрел на клиентов которые начали клевать носом от эфирных масел и льющейся из настенных динамиков тихой заунывной музыки. У него было еще десять минут. Тревога не отпускала, поэтому он незаметно вернулся в подсобку и снова позвонил девушке, которую все считали простой официанткой. Они вместе собирались в Ададару через несколько недель, чтобы познакомить его с будущим тещей и тестем. Телефон молчал, и Кумар с тяжелым сердцем положил трубку. Индия Вададара, штат Гуджарат. Посреди кухни, на три четверти затопленной из-за разлива реки Вишвамитри, плавал мобильный телефон. Он звонил и светился. Мамата на корточках сидела на плите, прижимая к себе плачущего младшего брата Санджая. Оба упирались головой в потолок. Она умоляла отца не пытаться выловить телефон. Тот сидел на холодильнике и упорно тянулся метлой к мобильнику. «Помощь придет, абба! Не двигайся!» Рядом с ним, примостившись в раковине, мать семейства обнимала домашних питомцев, собаку и кота. Она тоже взывала к мужу, но более строго. «И кому ты собираешься звонить, старый дурак? Не ерзай, а то свалишься!» «Может, эта зверюга уже уплыла?» — успокоил тот. Отец снова протянул метлу и подгреб телефон поближе, как вдруг взметнулся фонтан мутной воды — и гигантские челюсти перекусили рукоятку метлы. Из-за глобального потепления влажность воздуха повысилась, муссоны стали реже и интенсивнее. В этом году дожди, как никогда обильные, вызвали гнев реки Вишвамитри, сдержать которое ее русло уже не могло. Гнев разлился по всему городу и выпустил одного из древнейших в мире хищников, которые тысячами жили в реке. Крокодилы заполонили Вододару и эвакуировать людей было очень сложно. Пять тысяч человек уже выбрались из ловушки, но дом семьи Маматы стоял на самой окраине, и помощь катастрофически запаздывала. Тем более, что один из крокодилов, привлеченный лайм собаки, плавал прямо на кухне. Четыре метра в длину, 200 килограммов веса, скорость 30 километров в час, сила сжатия челюстей тонна. Это чудище не давало семье выбраться из ловушки затопленного дома. Через разбитое кухонное окно донесся шум мотора. — Слышите? Спасательный вертолет! — воскликнул маленький Санджай. — Мы должны выбраться на крышу! — крикнул отец. — Побыстрее! Иначе они полетят к другим домам! План был относительно прост, но опасен. Смертельно опасен. Как прыгнуть в воду, проплыть через кухню, вылезти в окно, ухватиться за крышу, забраться наверх — и все это без человеческих жертв? Отец посмотрел на мать. Они сорок лет были в браке и без слов понимали друг друга. Мать посмотрела на сына, дрожащего на руках у маматы. И девушка, в свою очередь, поняла безмолвный намек. Нужно выбрать, с кем пожертвовать. Нежным голосом мать семейства задала страшный вопрос. «Санжай, Свет мой сыночек», — младший сын со слезами посмотрел на нее. санджай это твои питомцы. Ты всегда заботился о них» так что решай, собака или кот. У стены в трех метрах от окна барахтался кот. Шерсть прилипла к тельцу, глаза были выпучены, он отчаянно мяукал, не понимая, почему его бросили. Он беспорядочно греб маленькими лапками, пытаясь вернуться к хозяевам, но получалось только не утонуть. Без единого звука на поверхности появилась чешуйчатая спина, задела кота и тот замер. В наступившей тишине ощущался привкус смерти. Когда пасть широко раскрылась, чтобы схватить кота и уйти под воду, вся семья разом прыгнула и поплыла так быстро, как только могла, как ну, единственному выходу из кухни. Один за другим они вылезли из дома, схватились за водосточный желоб и забрались на крышу. Отец с собакой на руках прыгнул последним, когда удостоверился, что семья, наконец, в безопасности. Высоко в небе кружил вертолёт пожарной бригады «Вододары». Когда он снизился, спасатель, надежно пристегнутый к лебедке, начал долгий спуск к людям, чьи сердца все еще колотились от страха смерти, а руки простирались навстречу спасению.